Глава 23. Сам самом в крепости. У лавирцев был, по крайней мере, один маг. Огненный. Когда я бросилась вверх по ступенькам, мимо обдав кожу жаром, пролетел шар из пламени. Тресси была начеку и погасила его в воздухе, но мгновенно ответив собственной атакой. Только поднявшись по лестнице, я смогла оценить, насколько мы влипли. Погреб находился под руинами небольшого каменного здания, от которого остался лишь первый этаж. Выход из него был завален еще в тот день, когда стены и потолок обрушились. Позже первый этаж немного расчистили от обломков, очевидно, собираясь восстановить здание. Но дальше этой весьма скромной уборки дело не пошло. А теперь наша команда фактически оказалась заперта в развалине, по которой шагу нельзя было сделать, чтобы не споткнуться о камне или балке. Ни о каком нормальном сражении и речи быть не могло. Особенно с учетом того, что нас ждали. Лен остальные давно могли выпрыгнуть через пустые оконные проемы или перемахнуть через стену там, где она была разрушена почти до основания. Но нас попросту не подпускали туда, забрасывая магическими снарядами и обстреливая из луков. Я даже толком не видела, где наши противники и сколько их. Огненный маг, которого было не видно за преградами, не смутился того, что его предыдущую атаку отразили, и засыпал нас искрами. Асгер просто прикрел с ракой, а я по привычке встала спиной к спине от Рейси. Подруга шикнув смахнула огонек с рыжих волос. Кем бы ни был ее противник, он обладал большей силой, чем она. «Сколько их?» – спросила я. «Не знаю», – раздраженно бросила Трейси. «Магов двое. Огневик воздушник. Не дают нам выбраться отсюда. Как знали, что мы именно отсюда появимся?» Вряд ли это было так. В противном случае нас бы заблокировали еще в пещере. Но спорить с подругой я не стала. Не до этого. Взгляд уже нашел место, подходящее для того, чтобы атаковать лавирцев. Совсем рядом с руинами в небо поднималась круглая башня, сложенная и серовато-желтого известняка. В былые времена с ее вершины стражники наблюдались за морем. Но верхушка была начисто снесена то ли магией, то ли гигантским снарядом. Нынешняя верхняя площадка в действительности была одним из этажей башни, когда-то жилым, въяло проломами, и теперь смотрела внутрь крепости. Если добраться туда, наши враги будут как на ладони. А они, судя по всему, на выгодную позицию занять еще не успели, потому что я не заметила с той стороны ни одной атаки. «Прикроешь?» — я указал Тресси на башню. «Ага, парви к демонам, Лия!» «Эфра!» — позвала подруга. «Бахни вместе!» Седой лекарь-алхимик кивнул с ухмелкой, выхватив из своего сундучка мутную сферу. Бомбочку, содержащую едкий дым и напрочь отбивающую желание нарываться на проблемы в течение как минимум минуты. «На счет три!» — скомандула Трейси. «Раз!» — я быстро оглянулась назад на Асгера. Напарник хмурился, но, слава богу, за руки меня больше не хватал. «Не отставай!» — сказала я и помчалась сквозь руины поближе к башне. Каждый шаг взмывал облачко пыли на древних каменных плитах и грудах обломков. После прохлады темной пещеры на жиле тяжело было дышать, а кожа мгновенно вспотела. Но я старалась не терять концентрацию и вновь окружила себя магическим щитом. На миг задумалась не стоит ли проделать ту же штуку со Асгером. Но поддерживать два щита в движении, тем более вокруг человека, который одним касанием уничтожает чары, было слишком сложно. Придется надеяться на удачу. Два! Перебегая из комнаты в комнату разрушенного дома, я легко заметила дальше. Он прижимался плечом к стене, следя из окна за противниками. Пальцы и губы нанимателя слабо шевелились, и с каждым движением тени возле него становились гуще, хотя солнце было еще высоко и хорошо освещало крепость, спрятанную между скалами. Дайш владел магией тьмы. Эта способность редко встречалась у людей, зато часто у темных эльфов, которые до появления дьярхов в этом мире были олицетворением зла. Каждый раз, когда я видела, как наниматель колдует, с особой отчетливостью понимала, почему он выбрал путь криминального авторитета. Вместо того, чтобы пытаться попасть в магическую гильдию, а оттуда на уважаемую должность городского или дворцового мага. Если единственное, что ты умеешь, это превращаться в тень и обрушивать на головы своих врагов непроглядный мрак, в мире законопослушных граждан для тебя найдется не так уж много применений. Три!» Скалы взорвались звуками, цветами и запахами. Не знаю, слышал ли Дайш, о чем мы договаривались, Трейси и эфрей но он впустил свои тени наружу в тот же самый момент. Судя по крикам товарищей и донесшейся до меня резкой вони, от которой захотелось чихнуть, не все пошло так, как планировалось. Но я не стала замедляться или отклоняться от курса. Цели мы добились. Враги пришли за мешательство, и обстрел на несколько мгновений прекратился. дорога к башне преграждала стена. Можно было обойти, мы подпрыгнула и взмыла воздух. В ладонях пульсировало тоже стихийное заклинание, какими совсем недавно понимала Лена в пещере. Такое напряжение магической энергии сразу же отозвалось болью в венах. Но больше мне не надо было отсыдить магию по капле. Критической величиной стало время. Чем дольше я копаюсь, тем выше шансы, что моих друзей перебьют. Сзади раздалась приглушенная ругань Азгера. Его-то я приносить через стену не стала. Это тоже меня сильно замедлило бы. А я и так на какое-то время превратилась в отличную мишень. Коротко глянув назад, я убедила, что напарник справляется сам. И вбежала в заманчивая приоткрытую дверь башни. Внутри царила разруха. Пахла звериным пометом, а под потолком испуганно заметалась птица. Но каменная лестница наверх сохранилась. Дыхание сбилось, когда я перепрыгивала через ступеньки. Солнечные лучи, проходящие сквозь узкие бойницы, золотыми нитями, разрезали темное пространство башных помещений. Спустя десятилетия сложно было понять, что здесь располагалось сначала и для чего позже башню использовали пираты. Да я не присматривалась. Старалась быстрее попасть наверх и помочь команде. На последний пролет я выскочила так быстро, что на миг ослепла от бьющего глаза солнца поэтому даже не поняла сначала, во что врезалась. Мягкая, теплая и внезапно вругавшаяся на незнакомом языке, мы искачали друг от друга одновременно, одинаково растерявшись из-за неожиданного столкновения. На меня таращился мужчина лет сорока, одетый в легкие доспехи с чужеземным гербом. И без этого я поняла, что передо мной алаверец По светлой коже, голубым глазам и темным волосам. Должно быть, он поднялся на вершину башни всего за минуту до меня, потому что его лбу блестел пот, а дыхание было тяжелым. И еще в его руках сверкало, переливалось почти готовое заклятие. А у меня не осталось в запасе никаких быстрых чар, все же было разряжено раньше. Отпрыгнув от противника, я схватила с пояса небольшую дымовую бомбочку, вроде той, что воспользовался эфра но с более слабым эффектом. Это был скорее шаг отчаяния, чем какое-то продуманное действие. Дым да мог в лучшем случае избить и лавирца с толку и выиграть мне пару секунд, но не более того. Когда враг легко уклонился от снаряда вместе с этим, дочитав последние слова заклинания, Я поняла, что влипла. В грудь будто ударила кувалдой, отбросив меня к краю площадки. И все бы ничего, но она в этом месте обрывалась. Никакой стены, никаких поручней. Доски заканчивались прямо над скалой, до которой было еще лететь метров пять. Почувствовав, что твердая поверхность уходит из-под ног, я успела только вздохнуть рванно неглубоко. Страх и сила удара парализовали тело. Ладони сжались, но... Но удержаться за воздух не смогли бы и гораздо более опытные маги, чем я. Когда я рухнула с башни, в голове не было ни единой мысли, только ужас. Мозг словно отказывал думать о том, что все, это конец, глупый и бесславный. И следующую секунду меня дернуло за руку, так, что кости чуть не выскочили из суставов. Я вскрикнула от боли и тут же испытала огромное облегчение. Я не упала, не разбилась о камни. Теперь меня болтало у стены крепости, у всех на виду, и рука отчаянно болела. Но это были мелочи по сравнению с тем, что едва не произошло. Быстрый взгляд вниз дал понять, что пролетела не так уж и много. Похоже, за чудесное спасение следовало благодарить браслеты. Полоска серебра на запястье впилась в кожу и выглядела так, словно зацепилась за что-то невидимое, не позволяя мне упасть. Затем мне внезапно снова болтануло и немного спустило вниз, ближе к земле. Наверное, Таасгер поднялся на вершину башни. Напарнику, не восприимчивому к человеческой магии, было проще выдерживать атаки засевшего там оловирца. Но не стоило забывать, что физически на запястье у Асгера вешу я. В любом случае, нельзя было всё это время болтаться у стены, как сопля на верёвочке, и ждать, что меня кто-то вытащит. Как ни странно, после встряски голова заработала на ура, и мысли были кристально чистыми. Заклинания всплывали в памяти за долю секунды. А такой великолепной концентрации у меня не бывало, кажется, даже на спокойных и регулярных тренировках в особняке Дайша. Воздушный импульс, земляное заклинание притяжения – Удачно подвернувшись о больнице, и я закрепилась на стене, собираясь карабкаться наверх, но не успела. Мимо заставивший меня вздрогнуть, воплем пролетел мужчина. Сердце ёкнуло, и только потом я поняла, что этого человека были чёрные волосы. Чёрные. Значит, это не Асгир. «Лия!» Страшно пробирающим до самого нутра голосом заорали сверху. «Здесь я!» Чтобы он точно заметил, я махнула рукой. В тот же миг с края башни свесилась верёвка. Не прошло и полминуты, как я стояла на досках верхнего пролета. И тут же меня тащили в сторону и заключили в тесные, терпко пахнущие объятия. Такие крепкие, будто меня пытались раздавить. Я хотела возмутиться, сказать, что у меня и так кости болят, и вообще тут как бы, между прочим, идет сражение. Но не смогла. Меня захлестнуло волной чувств Асгера. Как будто свои собственные эмоции я ощутила, его испуг за меня. Ярость и облегчение, что я все-таки жива. Я уже думал, что ты... Он не закончил. Замолчал, уткнувшись в мне волосы. А я прижалась к его груди. И вот чего-то мне совершенно не хотелось напоминать, что если бы я умерла, ты и он бы погиб в ту же секунду. «Всё в порядке, ас. Всё в порядке». Мы могли бы так простоять целую вечность. Но схватка не давала себе забыть. Над нашими головами со свистом пролетела стрела. А так прикрывал кусок стены. Однако враги нас уже заметили и Это означало, что скоро у нас могут появиться гости. Да и, в принципе, колдовать под обстрелом было довольно нервно. Когда о стену рядом с нами звякнув наконечником ударилась старая стрела, Асгер выругался. — Что им сдохнуть? — Хм, а мне казалось, что ты против убийств лавирцев. Пробормотала я, вспомнив о пролетавшей мимо маге пока я висела на стене башни. Что-то подсказывало, что уж он-то точно не выжил после приземления. — В тот момент... Они пытались убить мою жену. «Да, ты прав. Это совсем другое». «Рад, что ты понимаешь». Усмехнувшись, я создала перед собой воздушный щит, который должен был отразить легкие снаряды вроде стрел, и выглянула из укрытия. Положение нашей команды все еще оставалось паршивым. Они до сих пор не выбрались из руин здания. Несмотря на все хитрости и уловки, и вряд ли вообще смогут это сделать без серьезного, мощного колдовства. Лавирцы сильно превосходили нас числом. Я насчитала около 20 человек против нашей скромной «семерки». Альтес Восьмой остался в погребе, да и ничего ему, раненому, было бы тут делать. Впрочем, и у врагов дела обстояли не так уж радужно. По брошенным лопатам в ямах и раскинутыми абы как, вещам становилось ясно, что если бы не предательство Орса, наше появление застало бы их врасплох. Вдобавок товарищей вывели несколько человек из игры. Увы, шансы не сравнялись и близко. алаверцы даже не пытались приблизиться к зданию с погребом, а атаковали издалека, не желая рисковать. И рассчитывая, что этого хватит, то, что они не послали на башню вместе со своим магом поддержку из обычных воинов, тоже о многом говорило. Враги были уверены в своей победе. Что ж, решая это уравнение, они не учли важную переменную. Меня. Я приметила мужчину, который отдавал остальные приказы. Черноволосый, как большинство лавирцев, он отличался более высоким ростом. А на пальцах под солнцем сверкали перстни с драгоценными камнями. Чаще всего они указывали в сторону руин, где застряла команда основной силу удара надо было сконцентрировать именно на этом человеке. Без командира лавирцы будут совершать больше ошибок, а нам это только на руку. В этот миг огненный маг очередной раз направил в разрушенное здание мощную струю огня, которую позавидовал бы любой огнемет. И изруйно ответили, ожесточенной стрелковой магической атакой. Но я слишком хорошо знала команду, поэтому поняла. Они выдыхаются. У них заканчиваются боеприпасы. Эфро-атакующая магии не владеет а Трейси и Дайш не могут колдовать бесконечно. Ещё и меня полетела очередная стрела, а за ней другая. Я быстро вернулась под защиту башенной стены, не желая испытывать колдовской щит на прочность. Пора заняться чем-нибудь посерьёзнее, а то так ждёмся, что к нам со Сгером всё-таки пришлют отряд. «Можешь прикрыть меня от стрел?» – спросила напарника. «Конечно». Он виснул перед собой круглый деревянный щит. «А что с твоими защитными заклинаниями?» «Я не так давно маг». «Мне трудно поддерживать защитные заклятия, пока я создаю другое мощное колдовство». Пробормотал я, прикрывая веки и сосредотачиваясь. «Будь готов!» Заклинание, которое помогло бы товарищам, сразу же пришло в голову. Не в последнюю очередь потому, что в действительности за два года в Мараисе я успела выучить не так уж много заклинаний. Мне просто повезло. Внушительный запас внутренней энергии, который большинство волшебников развивали у себя десятилетиями, достался мне от рождения. Обычно хватало гораздо меньше объема. Даже когда я весьма эффектно припугнула танцора на складе. Слова заклинания помогли оживить эту внутреннюю энергию и придать ей нужную форму. Вены немного заныли от того, сколько магии по ним потекло. В голове загудело. Кивком подав знак Асгеру, я вновь высунулась из пролома. Воздушная магия была моей любимой. Воздух есть всегда и везде, где есть человек. Воздухом сложно убить, зато легко припугнуть и враг в твоих руках а можно создать хаос, заставить предметы летать. Или не предметы, а людей. Я выстрелил заклинание, расположив его силовые линии рядом с врагами. Меня, конечно же, заметили, и в щит воткнулось несколько стрел. Удар о плотно сшитые доски действовали на нервы. Но я держалась, поглядывая на железные наконечники, вышедшие с другой стороны. Асгир зашипел. Ему тоже было непросто удерживать щит так, чтобы я видела внутренний двор форта, и при этом нас не подстрелили. «Давай же, Юлька, давай!» Мысленно поторапливал я себя. Из-за усталости действия замедлились, но я старалась делать все так быстро, как это возможно. Рука Асгера дрогнула. Когда в щит вонзилась новая стрела, другая пролетела мимо, чуть не задев меня. Командир Лавирцев наконец-то сообразил, что вражеский маг на башне – это не к добру, и отправил к нам несколько человек. Я уже была почти готова. Осталось только глубоко вдохнуть. Порывы шквального ветра сбили с ног и предводители алавирцев, и тех мужчин, которые перебежками приближались к башне. Вир взметнулись целые облака пыли, опавших листьев и хвои. И она пригласила, увеличивая мощь воздушных потоков и формируя из них кулаки. Один прицельный удар. Второй. На землю свалился огненный маг, сосредоточенный на заклинании, не ожидавшем нападения. Но лучники, обстреливающие руины, пригнулись, бросили луки и достали оружие ближнего боя. «Нет-нет!» Это совсем не то, чего я пыталась добиться. Сжав зубы, я добавила заклинанию силы. Голова загудела, как колокол. Зато огненного мага протащила по земле и присоединила к командиру лавирцев. И ветер в крепостном дворе поднялся такой, что при очередном порыве у Асгера чуть не вырвало щит из руки. И он, выргавшись, убрал его. Все равно при такой буре никто бы не смог меня попасть. Дело было не только в штормовых порывах, но и в плотной завесе пыли. Мелкие частички, которые больно били по глазам. Сквозь эту пелену было едва видно руины здания, в котором застряла команда. Осталось лишь надеяться, что они не станут соваться под мое заклинание, чтобы их нечаянно не ранило. Некоторые враги все еще сопротивлялись. Несмотря на крутившиеся по площадке вихри и торнадо, я закручивал их так, что меня шатало саму. В горле перешило того, сколько грязи взвилось с земли. Но дело надо было довести до конца. Сформировав еще один поток, я подхватила тяжелые вещевые мешки, брошенные лавирцами на краю двора. Расход магии к этому моменту был таким, что меня придавило к полу. Словно все эти тюки повалились на меня сверху. Я все же выдавила себя усилия и швырнула их противников, предтаившиеся у противоположной башни, от которой остался лишь первый уровень. Сквозь бешеный свист ветра донеслись крики. Если я не вывела спрятавшуюся группу лавирцев из строя, то по меньшей мере навела среди них шороху. Но это было последним, на что я оказалась способна. Попытка отбросить от башни слишком близко подобравшийся лавирца закончил с простым взмахом руками, без единого эффекта. Воздух рядом со мной даже не колыхнулся. Наоборот, поднятый на площадке ветер утихомиривался. Пыль оседала обратно на вековые каменные плиты. Моя сила иссякла. Я облизнула сухие губы и спряталась обратно за сломанную стену. Мышцы не отозвались болью, но всё тело ощущалось так, будто его вычистили изнутри и набили опилками. Асгер широко раскрытыми глазами смотрел на меня. Грива русых волос у него была растрепана, и в прядях застряла желтая хвоинка. «Ты это... приглядишь за мной?» — хрипло попросила я. «Там у нас гости скоро будут». «Ага», — ответил он, продолжая таращиться на меня. Я попыталась улыбнуться, но не уверена, что смогла. Стена манила к себе. Я прислонилась, надеясь передохнуть пару секунд, и уже сделав это, запоздало поняла, что проваливаюсь в глубокий сон.